Глава сорок третья. Стоило стекленному куполу упасть, как нежное на шептывание на ухо превратилось в яростную попытку овладеть Алексом, будто молодой и глупой девушкой, забрежшей в мини-юбке в самое грязное трущобы Хайгардена. Дома рухнул на колени. Единственное, что удерживало его от того, чтобы раствориться сознанием внутри а г о н и и к в и н т э с с е н ц и и войны, он увидел перед собой человека, больше похожего на обезьяну, слабого и хилого, со злыми, налитыми кровью глазами. Тот стоял с окровавленной палкой поверх лежащего на земле молодого здоровенного примата. Бугрящиеся мышцы и жилы, канатами, густая яркая шерсть. Все это не помогло, что может голая физическая сила против оружия? Сцены прошлого с м е н я л и с ь одна за другой. Алекс видел тысячи подобных картин. Примат становился варваром, затем викингом. Он превращался в рыцаря, надевал солдатские формы всех стран этого мира. Он сжигал людей, он возводил и рушил империи. Первое оружие, первый меч, простая палка. Пойдем! кричали ему боевые барабаны. Ты станешь генералом! ревели воины. Любая власть, любые богатства. Все знания этого мира, женщины и мужчины у его ног, это все мог дать. Достаточно. Алекс ударил посохом о землю, и на мгновение наваждение исчезло. Ты всего лишь палка. Тысячи таких же могли занять твоё место. У тебя нет власти надо мной. Но как бы ни были сильны воля и убеждения дума, они выглядели каплей в море тех ненависти и могущества, которое расплескивал вокруг себя меч. Может, кто-то другой, кто-то светлый и добрый, у видел бы перед собой клинок, украшенный прекрасными рунами, и этот клинок обещал бы сберечь у любимых и родных, принести мир в родные земли, защитить обездоленных, наказать коррумпированных, восстановить справедливость. Так ведь видели войну светлые, как благо ради блага, мир ради мира. Наивные и светлые, именно они совершали самые масштабные злодеяния во имя мира во всем мире. Не о д н а о д о м т ё м н о м за всю историю не было столько крови, как на светлых. Начиная Моисеем, заканчивая Триадой, Гитлером, Сталином и Мао, все они сражались во имя света, своего света, и принесли столько крови, что меч а з а зали купался в ней целый век. Но Алекс был тёмным. Он не видел ни справедливости, ни защиты, ни добра, но видел то, что у видел бы любой тёмный на его месте: власть. и свободу, которая там могла принести, свободу творить зло, творить добро, назначать виноватых и ответственных. Он видел войну так, как видела ее история, способ добиться того, чего не добиться иным путем. Хватит! Алекс ударил посохом о собственные губы. Боли и кровь привели его на краткое мгновение в чувство, но достаточно, чтобы увидеть, что его пальцы уже почти сомкнулись на рукояти первого меча. Проклятие! Не для тебя была эта пуля. Вновь чувствуя, как его сознание уплывает по рекам из вожделенных миражей, и понимая, что не выдержит третьего раунда противостояния, Дом закатал рукава и скрестил п р е д п л е ч ь е Татуировки вновь в спыхнули ярким черным светом. Именем моим и волей моей, каждое слово древнего ритуала, появившегося еще до того, как рожденный слабым взял палку, чтобы завладеть тем, чем обладал рожденный сильным, н а в а л и в а л о с ь на Алекс а тяжестью всего этого г р ё б н о г о лайнера. Но когда тюремная машинка набивала эти символы и знаки, дум знал, на что шел. Нет мастера надо мной, ни в небе, ни в земле, ни в воздухе, ни в воде. Нет покровителя воли моей, нет русла душе моей, нет пути ногам моим. Я был рожден в плоти, крови и страданиях. Я умру в грязи, огне и забвении. Я не знаю ни г р я з ни надежды. И ты не власти надо мной, ибо нет надо мной власти, кроме той, что даю я. И я не даю тебе власти надо мной. С каждым новым словом душа Алекса истончалась. Силы, что были куда древнее, чем те, о которых помнили даже древние р а с ы фейри и эльфов, постепенно просачивались в эту реальность. Они пробовали на вкус того, кто осмелился к ним обратиться. Они были всегда. Они есть всегда. Они будут всегда. Когда рождались первые боги, они уже спали, и когда умрут последние, они еще не проснутся. Они те, кого древнейшие называли вечными, кому ставили свои первые и з в о я н и я неумело вырезая из дерева облики, наиболее им понятные, лишь слегка коснулись души Алекса. Но этого было достаточно, чтобы на краткий миг сила неудержимым потоком хлынула сквозь его тело. ч е р н ы й п у т р с п и л е н а л и к л и н о к серебряные символы старших ангелов и демонов легли на поверхность вуали, и узел красного цвета скрепил чары. Сылка в сердцах выкрикнул Дом. ударил кулаком о пол сука сука сука очередной ряд оттоировок сходил с его кожи силы уходили обратно в забвение они не приходили на зов дважды и Алекс призвал свой шанс обратиться к ним они вновь засыпали продолжая ждать того кто сможет вернуть их обратно в мир забывший о свободе и отдавший власть над собой миражам и отражениям истины Алекс тяжело опираясь на посох поднялся и подошел к стихшему клинку Тот выглядел так, будто его убрали в красивый бархатный чехол и повязали подарочный бант. Вот только этот самый чехол являлся клеткой, которую было бы не разбить даже Люциферу, неизвестно как в ы б р а в ш е м у с я из своей ледяной темницы дворца, куда его неизвергли за предательство. Эта темница по плану Алекса предназначалась вовсе не для простой палки, выточенной из баубаба. Он уже замахнулся ногой, чтобы пнуть бесполезный артефакт, но остановился. Не прокатит, процедил он и подняв запертую в о с н а х войну, прикрепил к поясу. Так, ладно, главное успокоиться. Если забрали одну пешку, найти способ атаковать другой. Он не должен был забывать уроков Раевского. Только не сейчас, только не теперь. Те, кто стояли за кулисами, сделали свою первую ошибку, и он не должен был позволить своему краткосрочному поражению в маленькой битве повлиять на исход войны. Алекс с к о с и л взгляд на запечатанный меч. Тем более, как д а в о й н а еще даже не началась, прошептал он, после чего осмотрелся вокруг себя: стены из листового металла, несколько разбитых камер, и с к р е щ и й е с я кабели, вырваны из постамента, покореженная дверь и дырка в полу. Так, окей, Алекс. А как нам отсюда выбраться? И почему-то он не удивился, что ответом ему стало тишина. Можно было, конечно, понадеяться, что о д е р ж и м ы й сброшенный вниз... Подох от лап Наг, но в сказке Дум перестал верить еще в детстве, так что внизу его ждал постепенно тонущий лайнер, кишащий отродьями океанских пучин, в купе содержимым в прямом смысле маньяком. Впереди заблокированная шахта лифта, а над головой десятки метров стали, к которым не прилагалось ни лестницы, ни даже захудалого каната. Алекс вздохнул: блять.